Глава третья. Джин осмотрелся по сторонам, словно боялся, что на него нападут прямо сейчас, и только после этого продолжил. На нижних этажах покушения на джинов совершаются постоянно. И плевать, что в основном бедолаги умирают гораздо раньше, чем успевают добраться до нас, но бывают и успешные нападения. Это для людей смерть одного, сотни тысяч или сотни тысяч практически не будет заметна. С вашей-то скоростью воспроизведения, А вот для джинов смерть даже одного представителя расы весьма ощутима. Пусть мы и живем тысячи лет, но рождаемся крайне редко. Породить нового джина может только сама стихия. Получается, что нам нужно вас охранять? Тогда уж проще будет, если вы вернетесь в бутылку». Будете спокойно сидеть в пространственном кольце, дрессировать кошку, что прихватили с девятого этажа. Не хватало мне еще заботиться о том, чтобы какой-нибудь местный, до трясучки боящийся джинов, не решил побороть свой страх. Мне и без таких уникумов забот хватает. «Не надо нас обратно в бутылку», — возразил Йонда. «Хватит! Мы там уже насиделись». При этом ифрид бросал испуганные взгляды на Марида. Похоже, что Баракис воспитывал там Йонда по полной программе. Если найдется идиот, что решит напасть на нас, то сами с ним разберемся. Тебе, хозяин, точно не придется влезать и защищать нас. Даже на десятом этаже наши возможности многократно возросли. Ой!» Ойкнул Йонда от оглушительной затрещины, что ответил ему Баракис. «Похоже, сам того не желая, и Фриц сболтнул лишнего. Они не говорили, что в мировой башне станут сильнее или что-то в этом роде. Выходит...» «Нашли способ, как обойти наш договор?» «О ваших усилившихся возможностях мы еще обязательно поговорим, но немного позже, пока я хочу узнать, есть кто-нибудь в этом поселении, кто отважится напасть на джинов?» Этот вопрос я адресовал Реджи, который выглядел так, словно его ведут на эшафот. «При виде нашей процессии местные тут же старались спрятаться и не отсвечивать. Джинны в наших рядах прекрасно работали по отпугиванию лишних зрителей», Но я уже начал задумываться над тем, чтобы действительно убрать их с глаз долой. Такими темпами у нас не получится ничего добиться в этом поселении. Не найти нужного Альтаиру человека, не узнать о Кае. Ко мне даже закрались сомнения, что получится найти крышу над головой. Хоть Реджи говорил, что в полном кувшине принимают только самых сильных новичков, он ни словом не обмолвился о том, чтобы там принимали джинов. А между тем мы прошли уже более половины поселения. Духи-разведчики, не переставая, докладывали обо всем, что происходит вокруг. Никакой опасности они не видели, но это и понятно. Никто не станет нападать на нас здесь, тем более в компании с джинами, Да и наш отряд был далеко не маленьким. Пришлось еще раз задавать вопрос проводнику, как-то он совершенно не торопился на него отвечать. Даже потребовалось прибегнуть к помощи контракта, чего я предпочитал никогда не делать – Но в данном конкретном случае без этого было просто нельзя обойтись. Десятник попался идейный и до последнего пытался саботировать любую помощь нам. Но хрен он угадал, что со мной прокатит подобное поведение. Привык гонять новичков, которые боятся ему слова лишнее сказать, а тут нарвался на матерого Вайма, которого не запугать новыми мирами. И вообще нужно очень постараться, чтобы меня напугать. За своей жизни я видел уже практически все, даже умирал. А вот Реджи наверняка не сможет похвастаться подобным достижением. «В поселении ловкого Альфа нет никого, кто мог бы представлять угрозу для джинов. Думаю, что и в ближайших к нам поселениях таких разумных нет. Все же это самое захолусье. Трущобы десятого этажа, где могут обосноваться самые слабые и бедные его жители». И это было хорошо. Но все равно терять бдительность было нельзя. Это, может, Реджи так думает. А у кого-нибудь возьмет и фляга начнет свистеть. Да тот же ловкий Альф. Сомневаюсь, что поселение назовут в честь слабака. Наверное, он довольно силен по местным меркам. И опять же, мы не знали этих мерок. Но это легко исправить. К тому же Реджи уже привел нас в нужное место. Трехэтажное здание, совершенно ничем не отличающееся от других. Разве что возле входа валялась шкура какого-то огромного зверя, больше всего похожего на медведя если, конечно, у косолапых может вырасти клюв, как у пеликана, лапы с перепонками, а мех больше всего похож на птичьи перья. «Пришли. Хозяина постоялого двора зовут Питер. О проживании и всем остальном сами с ним договаривайтесь. Мерзкий тип!» При этом Реджи сморщился, словно увидел кучу дерьма. «Похоже, что этот Питер действительно был не очень как человек, но мне как-то плевать». Если смогу получить интересующую нас информацию, то пусть он будет хоть самым отвратительным человеком в мире. Правда, подобное поведение Реджи мне очень не нравилось. Он должен понять, что теперь будет делать только то, что я ему говорю. И меня не интересует, хочет он это делать или нет. Рискнул напасть на нас, теперь пускай пожинает плоды. Вот ты нас и познакомишь с ним. Двигай на постоялый двор. Вновь пришлось давить на Реджи через договор. Он зарычал, попытался сопротивляться, но в итоге сдался и распахнул дверь, первым влетая на постоялый двор. «Питер, я привел к тебе постояльцев. Эти люди крайне сильны, разгромили мой десяток, а меня заставили подписать договор, сделав своим рабом!» Все это Реджи выпалил на одном дыхании, а потом его накрыло. Запрет на неразглашение столь конфиденциальной информации никто не отменял. Ну и хрен с ним, пускай немного пострадает. Свою задачу выполнил, и ладно. Питер оказался тучным мужиком с типичной внешностью портового забулдыги. Даже сейчас он стоял и слегка пошатывался, а в самом постоялом дворе стоял запах перегара. До такого, что у меня едва глаза слезиться не начали. Последний раз я испытывал подобное в прошлой жизни, когда я и еще четверо братьев отдыхали после удачного похода в подземелье смогли в тот раз заполучить по приличному куску адамантия и пропили потом все вырученные деньги. Внутри постоялый двор, мало чем отличался от любой таверны, что я видел в прошлой жизни. Помещение 30 на 30, деревянные столы с задвинутыми под них табуретками, возле одной из стены барная стойка, за которой и стоял Питер. Там же находилась дверь на кухню, а немного левее находилась лестница на второй этаж. Еще заметил несколько дверей, которые вели неизвестно куда. Буду считать, что там отхожее место. Чего улыбился? Едва вороча языком, выпалил Питер, обращаясь ко мне. От него едва уловимо несло магии, но точно ничего опасного. У меня условия простые. Три энергетических кристалла за комнату. В комнате по одной кровати, но вы можете спать вот все вместе, мне плевать. «Завтрак будет через два часа после рассвета. Не успели проснуться ваши проблемы. В кредит не работаю, оплата вперед. Если что-то не вы выметайтесь. Не сделайте этого сами, я вам помогу». После этих слов помещение резко наполнилось магической энергией, и мне даже интересно стало, что такого собрался делать Питер. По силе он точно не уступал элитному игроку, А там, может, и превосходил, но мужик меня разочаровал. Не сделал ничего, просто собрал энергию, чтобы припугнуть нас. Даже как-то обидно стало из-за неоправданных ожиданий. «Снимаем всю твою рыгаловку на пару дней. Этого хватит?» – спросил я, бросая Питеру белое ядро духа. Каким бы пьяным он ни казался, но без проблем поймал ядро и тут же сунул его куда-то под внушительного размера живот. Буду думать, что у него там кошель. «Это другой разговор», – моментально протрезвев сказал Питер, а вместе с этим выветрился и весь перегар. Теперь в помещении пахло свежестью. «Ужин подам через час, а пока можете выбрать себе любые понравившиеся комнаты. Все удобства в них имеются. Если нужна горячая вода, просто передайте магическую энергию в нагреватель. Чистое белье на кроватях, горничных у меня нет, так что...» Самим придется разобраться с этим делом. «Ты ничего мне не подожги!» Толстый палец указал на Йонда, а потом быстро передвинулся на Баракиса. «А ты ничего не залей! Ущерб будете компенсировать в полном объеме! И еще! Уберите отсюда это!» На этот раз толстый палец остановился на Реджи. Десятник продолжал корчиться на полу, получая по полной за свое глупое поведение. Пусть мой постоялый двор и не сравнится со столичным, но здесь не место подобной гнили. Ненавижу проверяющих. Самая поганая работа, что только может быть на этом поганом этаже. После этих слов Питер невероятно ловко развернулся и скрылся за массивными дверями, что вели на кухню. Я смог разглядеть там пару кастрюлей и еще какой-то кухонный инвентарь. Занимайте комнаты, которые вам понравятся. Через час жду всех внизу. «А вы трое, останьтесь», — это я сказал джиннам и драконихе. Теперь можно поговорить с ними и узнать то, что раньше мне было запрещено рассказывать. Но спровадить всех не удалось. Батя и Мамока наотрез отказались уходить. Да и Жанна тоже. Пришлось просить ее подобрать для нас самую лучшую комнату, чтобы там была самая большая кровать и самые толстые стены. Девушка вся залилась румянцем, после этого и тут же побежала наверх. Уверен, что она найдет такую комнату. А когда окажемся там вдвоем, то отыграется на мне по полной. Но я был не против этого. Путешествие по мировой башне – то еще удовольствие. Пусть мы практически ничего там и не делали, только шли и шли, но все равно это выматывает очень сильно. И разрядка нам сейчас была просто необходима. А что для этого может быть лучше, чем столь приятные физические упражнения? Как только все лишние ушли, я поставил технику сокрытия. Здесь точно стоит опасаться даже стен. К тому же Питер уже показал, что обладает далеко не заурядными магическими способностями. Кто знает, чего удумает толстяк и на кого он работает. Сдается мне, что не просто так Реджи не любит этот постоялый двор. Не из-за того, что здесь зачастую селятся самые сильные новички, а из-за чего-то другого. Сейчас наша первоочередная задача найти и обезвредить Кая. Есть мысли, как это сделать. «Все же решил начать с этого. Другие интересующие меня вопросы задам джинам, когда останемся наедине. Были там моменты, которые точно не стоит знать даже Василию Ивановичу». «Не забывая о нашем договоре», — хищно улыбнувшись, сказала Лерна. «Сейчас она была очень близка к детям и уже не могла ждать, но помочь ей я ничем не мог». Спросил у Джинов, где находится проход в Мирлерны. оказалось, он на шестнадцатом этаже, и найти его мы не сможем, пока туда не поднимемся. На время это успокоило дракониху, хоть она и была сильно разочарована, но понимала, что сейчас я не могу ничем ей помочь. В нашем контракте не прописано, что я сломя голову должен нестись и искать проход в Мирлерны, а должен помочь ей вернуться к детям, и времени на выполнение этих обязательств у меня еще полно. «Сама же Лерна все равно не сможет найти нужный проход, даже если прямо сейчас окажется на нужном этаже. Никто не знает, сколько вот таких проходов открыто на каждом из этажей. Их могут быть сотни тысяч или даже миллионы». «А другие духи не могут найти Кая? Сам же говоришь, что можешь призывать их для любой задачи?» спросила Мамока. «Призывать могу, только они не смогут обнаружить Кая». «Сущность, что завладела его телом, слишком сильна. У призванных духов не хватит на это сил. Здесь мне не поможет ни один дух». «Вроде Кайк говорил тебе, что ощутил нечто непонятное, когда оказался на девятом этаже. Там точно ничего не было про сущность?» Этот вопрос принадлежал Лерни, которая уже смирилась, что не сможет быстро попасть к детям. «Говорил, что ощущает, словно на верхних этажах его ждут». Ждут родные и близкие. А еще говорил, что сущность просила у него позволить занять ненадолго тело. Так может, это не Кай чувствовал, что его ждут? Может, это была сущность? Ее чувства? Вновь заговорила Мамока. И ее слова были очень похожи на правду. Никто же не знает, что за сущность была создана в теле Кая. Даже сами ее создатели не представляли, что это. Создали они сущность или призвали ее, заключив в теле младенца. Если второй вариант, то вполне может сложиться так, что у сущности действительно есть родные и близкие, и теперь она рвется к ним. Ну а если первый вариант, то я тогда ничего не понимаю. Как у искусственно созданной сущности могут быть родные и близкие? Или после Кая были и другие удачные эксперименты, и были они уже после того, как Ваймы переселились из павшего мира? Они нашли мировую башню и отправились сюда, продолжая свои эксперименты. Это уже было больше похоже на правду, да и версия вполне вписывалась во все происходящее. Только подтвердить или опровергнуть ее никто не мог. Мы даже не знали, есть ли на десятом этаже Ваймы. Тот же Реджи назвал нас «призывателями». Значит, он и раньше видел людей, которые работают с духами. Нужно отталкиваться от этого. Но сперва ужин. Питер уже минут десять стоял на границе техники сокрытия, не решаясь нас потревожить. Погрузившись в размышления, я даже не заметил его, пока Василий Иванович не указал пальцем мне за спину. За ужином я также не переставал думать. Альтаира чем-то меня спрашивал, но я толком ничего не запомнил, вроде что-то про торговца, который работает с алхимиками, и что они, скорее всего, после покупки пробной партии эликсиров отправятся на землю, но могут и задержаться, попробовать найти алхимика, который согласится отправиться вместе с ними на землю. Благо, что монстры в башне не реагируют на тех, кто уже смог подняться на десятый этаж. Теперь у нас есть безлимитный абонемент на прохождение башни без всяких хлопот. А Баракис и вовсе заявил, что в этом нет никакого смысла. Теперь портал в башню может сразу перемещать желающих на десятый этаж. Практически мгновенное перемещение между мирами. Но по желанию мы все равно можем начать восхождение с первого этажа. Монстры на нас никак не будут реагировать». Только в случае, если решим напасть на них. Тут уж придется отбиваться от всего этажа. Но тут сразу же возник другой вопрос. Кто поможет Альтаиру и Ваймам выбраться из пустыни, когда они переместятся на землю? Как-то мы совершенно не продумали этот вопрос. Никому даже в голову не пришло, что может возникнуть подобная ситуация. Единственными, кто здесь реально могли помочь, были Василий Иванович и Мамока, только у них имелись необходимые полномочия. Графиня, камень, малый зайка здесь ничего не смогут сделать, они даже не смогут связаться с нужными людьми. Пока ничего не стал говорить об этом бате, но ему придется вернуться на землю. А между тем ужин подошел к концу, появилась дородная женщина, ничуть не меньше Питера в каком-то безразмерном платье, больше похожем на палатку. По-любому, это была жена Питера, они просто идеально подходили друг к другу. Женщина принялась убирать со стола, не переставая костерить хозяина постоялого двора, а через минуту появился и он сам. «Я так понимаю, что вы хотите поговорить? Я готов. Только учтите, что некоторые ответы будут стоить недешево. А чтобы наш разговор лучше шел, предлагаю его немного смочить». Питер, словно заправский фокусник, вытащил из-за спины пузатую бутыль литров на двадцать. Внутри плескалось что-то белесое и явно крепкое. После того, как Питер откупорил пробку, ядреный запах быстро заполнил помещение.